Первого декабря явился я на главную квартиру в Кутузову. Какие перемены! Вмест прежних разоренных деревушек, курных исп, широкая улица и богатый двор, заполненный великолепными каретами, колясками и санями. Толпы польских вельмож в губернских мундирах с присмыкательными телодвижениями — Множество наших и пленных неприятельских офицеров, генералов, штаб и опер-офицеров, иных на костылях, других бодрых и веселых, теснившихся на крыльце человека, начальствовавшего над всеми силами спасенного им Отечества. Когда я вошел в залу, внешний вид мой сразу обратил ко мне все взоры. Кто-то зажал нос, кто-то изобразил упадение в обморок — но дерзновенно корчить рожи и стучать пальцем по лбу не посмел ни один. Среди облитых золотом генералов, красиво убранных офицеров, граждан польских и литовских в парадном платье я явился в черном с заплатами чек чекмене. В красных неглаженных шароварах, в начищенных дегтем сапогах с непередаваемым ароматом, с круглой курчавой бородой, нестриженной головою, с маленькой попахой на макушке и кабардинской шашкой на бедре. — Кто таков? — С какого дерева спустился? — тихо прошали в зале. — Партизан Давыдов, — отвечали некоторые, — и самолюбие мое было польщено неподдельным ужасом звучавшим в словах их. Вкруг меня мгновенно образовалось пустое пространство, словно у диковинного зверя в вольере, и расхаживал важно и грозно, лишний раз напоминая этим штабным петухам, кто тут на самом деле главный. Не прошло и двух минут, как меня, вне очереди, все всерадостно уступили, припроводили к фельдмаршалу. Светлейший принял меня ласково, хотел даже потрепать по плечу, но почему-то передумал. Улыбчиво поверил идти за бригадой моей на Гродно, занятой австрийским корпусом фрейлиха, и взять город под свою руку, ибо Гродно лежит ближе всех больших литовских городов к Варшавскому герцогству и заключает в себе наибольшее количество противников оружию нашему. Из-за родства и дружбы с левым берегом Немана и Варшавой, с симгорнилом козней вражды ненависти к России, польские жители данного города весьма увлекались любыми проектами, нам вредными. Однако же лишний раз никого расстреливать не требовалось, а лихому партизану надлежало стать тонким политиком. «Иди, герой!» — благословил меня Кутузов, наделяя всеми полномочиями. А, «А а вы мне снились?» — смущенно признался я. «В каком виде?» — усмехнул светлейший. «Ну, я там как-то с Наполеоном дрался во сне. Он меня почти победил, а тут ты весь в белом, огромный такой. Вот я и...» «Вот ты молчи!» — том. Вовремя остановил меня Михаил Ларионович и едва слышно добавил. — Про все, что в астрале видывал, забудь и внуком нахожи забыть. Тонкие материи они — не гусарского ума дела А миссия? <кхем> ну уж сами говорили. — Я? Ступай, воюй! Как всех победишь, о мирной жизни подумай. А у кого какая миссия, про то лишь небесам ведма? Наполеон еще не осознал, сколь смертную рану получил в России. Ой, он еще и изволь шутить и смеяться. Однако ж прозрение достигнет его тогда, когда русские знамена войдут в Париж. Эй! Эх, жаль, что я сего не увижу странные речи ваше превосходительство дрогнул я и глаза мои увлажнились Да париж кавалергардским галопам меньше месяца Что ж вы так и на здоровье то свое наговариваете За все платить надобно на... загадочно ответствовал фельдмаршал, и, не чинясь, облабызав меня в обе щёки, выпроводил вон. С тяжелым сердцем уходил я в тот день от всего великого человека, не зная, что судьба уж не даст нам возможности увидеться вновь. Война — страшная штука, отнимающая у тебя боевых друзей, в отечество истинных героев — Но, что бы там ни было, солдату не пристало рассуждать, и вот уже армия моя храбро встала у стен гродно. Когда сили упоминалось, город сей оборонялся силами австро-венгерского корпуса, <с>? что, собственно, их и погубило. Ну, в том смысле, что австрийцы — это одно, а вот венгерцы — совсем другое. «Правильно расставив приоритеты, мы взяли врага без единого выстрела». Бедряга смотал с парламентером в венгерские гусарские части, нахальнейше оповестив, что их вызывает на состязание Ахтырский гусарский полк под командованием подполковника Дениса Давыдова. «Предмет спора — есть два бочонка крепчайшей слевянки». Убеждают те, кто прикончит их быстрее и без закуски. <с> Но ну, ясное дело, что венгры не могли попустить уступку русским в деле пития их национального напитка. Но ну, через час наша кавалерия полегла в перемешку с гусарами противника в трогательном братском единении, так и не выяснив имя победителя. В свою очередь, к австрийцам «Был направлен героический рот мистер Чеченский». «Да-да-да, тот самый, что твердо знал целых три предложения на русском и ни слова по-немецки». «Ей-богу, надо было слышать их переговоры. Там бедный переводчик едва не стрелялся от ужаса и безысходности». «В принципе, мы готовы сдать город». «Давай поцелую!» но требуем сохранения знамён, оружия и обозов. «Ша зарежу!» «О, не стоит так волноваться. Давайте придём к разумному компромиссу». «Я больше не буду». «Наши части отойдут за границу в организованном порядке». «Давай поцелую!» «Однако мы вынуждены придать огню провианские и комиссариатские магазины». «Сейчас зарежу!» «Но поймите же, наше командование будет крайне огорчено. Нас не поймет император!» «Я больше не буду!» «Однако, если обставить наш отход как вынужденное бегство, возможно, удалось бы сохранить несколько зданий, но это исключительно между нами!» «Давай поцелую!» В конце всего содержательнейший год диалога. Генерал Фрейлих вышел из Гродно с остатками конницы и пехоты, оставив нам всех венгров, чему они сами были несказанно рады, весь запас продовольствия на сумму более миллиона рублей и 30 орудий в полном боевом комплекте. Армия вошла в город буквально по их следам, занимая улицы и ставя везде караулы. Макаров и Бейкетов пропадали до вечера, выясняя отношение местного населения к русским оккупационным войскам. Оказалось, что нам никто особенно не рад. Основную часть горожан составляли надменные поляки, все полагавший армию нашу под Смоленском, а Наполеона по-прежнему восседающего в Московском Кремле. Однако треть населения были безобидные евреи, проживающие в Польше, и вот они-то вдруг и проявили себя как самые преданные лазутчики в нашу пользу. Забыв на время обалчности и корыстолюбии, ринувшись навстречу лошадям нашим, дети Сиона столь рьяно и радостно выражали свое искреннее воодушевление, что я невольно задумался, а так ли уж не прав был мой прапрапрапрадедушка. Утро вечером мудренее, я отложил торжественный въезд в город на завтра, убежав побыстрее спать, дабы заручиться полезными советами от великого пророка израильтян».